И все-таки, чтобы быть уверенным до конца, он взял его, повертел и на внутренней стороне прочитал выгравированную надпись «Миранди от Джареда. 6 декабря 1812 года». «Это ее кольцо», — сказал Фрэймс Сноу. Переведя дыхание, добавил. «Вне всякого сомнения». Мистер Морган повернулся к дородному полицмейстеру и, глядя на капитана, сказал. «Мистер Сноу, это Николай Иванович». Он прекрасно говорит по-английски и хочет задать вам кое-какие вопросы. Взгляните, капитан, русский вытащил из кожаного саквояжа нечто, отдаленно напоминающее не то платье, не ту юбку. Вам знакомо это? Потрясенный Фрейм снова взял мокрый сверток, развернул. Муслиновое платье в бело-зеленую полоску. Оно было на Миранде в тот день, когда она уехала и не вернулась. Проницательно и далеко не проста, капитан мгновенно все понял. «Николай Иванович, не тяните, выкладывайте всю правду», — решительно сказал он. Полицмейстер с грустью посмотрел на него. «Еще один вопрос. Ваша хозяйка, блондинка?» И Фрейм снова кивнул. «Ну что же, теперь все прояснилось. Сегодня утром из Невы выловили белокурую утопленницу в этом платье. Кольцо мы тоже сняли для опознания. Можете оставить его себе. Стало быть, это и есть леди Данхем. Есть все основания заявить, что на нее было совершено нападение с целью ограбления. Постарайтесь вспомнить, какие драгоценности были на ней в то утро. Значит, так: жемчужные серьги с бриллиантами, золотой браслет, брошка мея с бриллиантом и еще пара колец. — Ну что ж, так я и думал, мистер Морган. Ограбление с этикчающими обстоятельствами, — подвел мрачный итог Николай Иванович. — Полностью, воскликнул капитан, — у вас все так просто. А как вы объясняете то так, что за ней заехала карета? — Ну заехала и заехала, мало ли что. Может, кто-то приметил ее драгоценности, разузнал, что она иностранка, и под каким-то предлогом, нам неизвестным, выманил ее с яхты. Капитан, все случившееся крайне неприятно. Единственное, что я могу сделать, это засвидетельствовать искренние соболезнования от имени своего правительства. Эфраим снова сталкивался с русскими и знал, что они на редкость крепколобые люди, и переубедить их невозможно. А почему меня не пригласили на опознание трупа? Я могу его увидеть? Никак нет, последовал ответ. Сами понимаете, это печальное зрелище. Несколько дней в воде. Мы были вынуждены немедленно захоронить его. Леди Данхем, а это безусловно она, так как вы опознали кольцо и платье, похоронены на английском кладбище. Совершенно потерянный Эфраим Сноу кивнул. Мистера Джареда это известие убьет. И у кого только рука поднялась на такую красавицу? Передайте ему, что мы скорбим о случившемся и приносим искренние соболезнования. — Николай Иванович, думаю, нам пора, — заметил мистер Морган. Да — Да-да, Николай Иванович почему-то перешел на русский. Они уже уходили, когда капитан их окликнул. — Я сию же минуту снимаюсь с якоря. — Николай Иванович, проследите, чтобы меня выпустили без проволочек. Да — Да-да, — произнес полицмейстер снова на русском. Спохватившись, перешел на английский. — Не беспокойтесь, друг мой, и дохранит да вас Господь. 10 августа спящая красавица пришвартовывалась у причала в Веланде. Всю дорогу штормило. В воды Северного моря судно вошло с большим опозданием. Увидев на пирсе знакомую фигуру, капитан снова нисколько не удивился. Тяжело вздохнув, он вытащил из кармана фляжку и отхлебнул черного ямайского рома. Облегчения не почувствовал. Сделал еще глоток. Легче не стало. Джаред Данхем еле дождался, пока спускали сходни. «Привет, Эф!» — бросился он капитану. «Прилично задержались, но где моя путешественница?» Пряча глаза, капитан снова сказал, «Мистер Джаред, пойдемте в кают-компанию». Не взглянув на хозяина, он зашагал по палубе. Однако, сообщая ужасную весть, он заставил себя смотреть Джареду прямо в глаза. Кончив говорить, отдал обручальное кольцо Миранды, и, не стыдясь слез, зарыдал, как ребенок. Слезы катились по его обветренному лицу,